Глава девятая. И женщины тоже могут. Всю первую половину дня лил дождь, налетал порывами плотными струями из пещерявшими рябью море, временами стирая серый силуэт мыса Трафальгар вдали. Они курили, сидя в лендровере посреди пляжа. В кузове прицепа лежали надувная лодка и подвесной мотор. Слушали музыку, смотрели, как скатывается по стёклам вода и наблюдали, как время передвигает стрелки часов на приборной доске. Патио Фарал за рулём, трос рядом с бутербродами, термосом кофе, бутылками воды, пачками сигарет, тетрадями с набросками и морской картой этого района самой подробной, какой только смогла найти. Небо ещё оставалось грязно-серым. Последние метания весны, сопротивляющиеся приходу лета, и низкие тучи всё так же двигались с навосток, но свинцовая поверхность моря выглядела спокойнее, и только вдоль берега её разрывали белые полосы прибоя. Пожалуй, можно, сказала Тереза. Они вышли из машины, походили по мокрому песку, потягиваясь, разминая затекшие тела, потом открыли заднюю часть Land Rover'а и достали костюмы для подводного плавания. С неба продолжало мелком моросить. И Тереса, раздевшись, вся покрылась гусиной кожей. Как же холодно, чёрт побери, подумала она, натянув поверх купальника узкие неопреновые штаны и всунув руки в рукава Она застегнула молнию, но капюшон надевать не стала. Волосы у неё были стянуты резинкой в хвост на затылке. Две дамы занимаются подводной охотой в такую погоду. Усмехнулся она про себя. Весёленькая картинка. Если какой-нибудь недоумок сейчас прогуливается где-то поблизости, у него просто глаза на лоб вылезут. Ты готова? Подруга кивнула, не отрывая взгляда от колышащегося переднее бескрайнего серого пространства. Хотя ей и непривычно к подобным ситуациям, Пати вела себя разумно и сдержанно, без нервозности и чрезмерной болтливости. Казалось, что она беспокоена одним, тем, что они собирались совершить, вполне достаточной причиной поволноваться. И тем, что им предстояло идти в море, вид которого никак не внушал спокойствия. Состояние апатии выдавало и то, сколько сигарет одну за другой она выкурила, ожидая. Последние сыраят Мороси, дымилось у неё во рту, заставляя щуриться, пока она натягивала костюм и порции кокаина перед тем, как выйти из кабины. Отработанный ритуал. Свёрнутые в трубочку новенькие банкноты и две дорожки, выложенных на пластиковую папку от документов на машину. Однако на этот раз Тереса не стала принимать в нём участие. Ей нужна ясность мысли, но не такая, другая. Заканчивая одеваться, она вспоминала во всех подробностях морскую карту, которую успела изучить до того, что она буквально отпечаталась в голове. Береговая линия изгиб к югу в сторону барбатые обрывистые скалы в конце ровного чистого пляжа а там не отмечены на карте но точно указаны пати две большие пещеры и одна маленькая укрытые между ними недоступные с суши и две заметные с моря пещеры марахос пошли скомандовала она нам осталось 4 светлых часа Для отвода глаз, положив в надувную лодку рюкзаки и гарпуны для подводной охоты, они сняли её с прицепа и подощили к воде. Лодка была серая, резиновая, марки Зидиак, чуть меньше 3 м в длину. Мотор Mercury мощностью 15 лошадиных сил, бак доверху залит бензином и подготовлен к работе. Тареса на каноне сама проверила его, как бывало в прежние времена. Они установили и тщательно закрепили его в гнезде кормы, удостоверившись, что всё в порядке и консоль винта поднята, и взявши себе экстерон за буртики, повели лодку в море. По пояс в холодной воде, таща лодку подальше от волнореза, Тереза старалась не думать. Она хотела, чтобы воспоминания помогали ей полезным опытом, а не становились балластом прошлого. из которого требовалось только необходимые технические познания. Все остальное, образы, чувства, потери, сейчас были непозволительной роскошью, возможно, даже смертельно опасной. Патти помогла ей вскарабкаться на резиновый бок лодки, море толкало их обратно к берегу. Резким быстрым рывком за ремень Тереса запустила мотор, и рокот пятнадцати лошадиных сил отозвал свое сердце радостью. Снова я здесь, подумала она. На счастье ли, на беду ли, но здесь. Верев спутница перебраться на нас, чтобы уравновесить лодку. Она пристроилась возле мотора и повела задиот прочь от берега, а потом к чёрным скалам в конце песчаной полосы, берёсы в сером свете пасмурного дня. Недувно и су дёнышко вело себя вполне достойно. Она управляла им, как учил Сантьяго. Избегая гребни, старается нависа носом к волнам, потом соскальзывая наискосок по их обратной стороне. И ей было хорошо. Чёрт побери, каким бы подлым и хищным ни было море, оно всё равно прекрасно. Тереза с наслаждением вдохнула сырой воздух. Этот запах солёной пены, сине-фиолетовые закаты, звёзды, ночная охота, огни на горизонте, бесстрастный профиль Сантьяго. Высвеченный сверку прожектором вертолёта, голубой мерцающий глаз таможенного катера, скачки фантома по чёрной воде, отдающие болью в почках. Господи, как грустно всё это, и в то же время, как прекрасно. Мелкий дождик продолжал моросить, и моря катывал их вспышками брызг. Тереза взглянула на подругу. Фигура, обтянутая синим неопреном, Короткие волосы под капюшоном похожу на мужчину. Пати смотрела на море и чёрные скалы, и на лице её были написаны все чувства, которые вызывало у неё это зрелище. "Эх, знала бы ты, подружка", подумала Тереса. "Видела бы ты в этих самых местах то, что видела я. Однако ж ты держишься неплохо, блондиночка. Хотя, может быть, именно сейчас тебя огрызают сомнения. Да и есть о чём". добыть припрятанное, как раз самое простое из всего, что нам предстоит. А вот что будет дальше, если что-нибудь сложится не так. Они уже 100 раз говорили о возможных последствиях своего рискованного предприятия, не исключая и того, что полутонна кокаина может уже не оказаться в пещере. Но летенант Офарл была упряма и бесстрашна. Пожалуй, что не слишком радовало даже через щур упрям. И через всё без страшно. Э это размышляла Тереса. Не всегда сочетается с хладнокровием, которого требуют подобные дела. Сидя на пляже в кабине ленд-ровера, она сделала для себя открытие. Да, Пати, её подруга, и я товарищно на этом пути, чем бы и как бы он ни закончился, остаётся длинный отрезок, который ей, Тересе, придётся пройти самой. на котором ей не поможет никто. Зависимость от всего и вся, которую она ощущала до сих пор, или вернее упорная вера в то, что таковое существует, ей было удобно с этой зависимостью. По другую сторону, которая казалась ей ни от ничего, мало-помалу превращалась в точные знания, свойственные зрелому сиротству. Она утешала сначала в тюрьме в последние месяцы И быть может, в этом сыграли роль прочитанные книги, часы без сна в ожидании рассвета среди размышлений, к которым привёл её тогдашний покой. Потом она вышла наружу, во внешний мир, в жизнь, и то, что казалось лишь очередным ожиданием, так ускорило процесс. Однако Тереса не осознавала происходящего до того вечера, когда снова встретилась с Патеофарл. Там В темноте полей Хересской усадьбы, услышав из уст подруги слово будущее, Тереса внезапно как бы вспышкой поняла, что может быть пати и не сильнее из них двоих. Так же как не были сильнее столетия назад в других жизнях Бландин давила и Сантьяго Систера и пришла к выводу, что чистолюбие, проекты, мечты Даже смелость или вера, даже вера в Бога, вздрогнув, додумала она до конца. Вместо того, чтобы давать человеку силы, отнимают их. Потому что надежда и даже простое желание выжить делают его уязвимым, связывают возможностью боли и поражения. Может, именно этим люди и отличаются друг от друга. И именно в этом состоит различие между ней и Пати. Пожалуй. Эдмон Дантес ошибался. И единственное верное решение — не верить и не надеяться. Пещера пряталась за глыбами, некогда рухнувшими с обрыва. Четыре дня назад они произвели рекогносцировку с суши с 10-метровой высоты. Высунувшись в расселину, Тереса внимательно осмотрела и зарисовала каждый камень, пользуясь тем, что день был ясным, А вода-то того чистая и прозрачная, что можно было хорошо рассмотреть дно со всеми его неровностями и прикинуть, как подойти с мори, чтобы какой-нибудь острый обломок не проборал резину лодки. И вот они снова здесь. Лодку побалтывало на волнах, пока Тересса временами слегка прибавляя газ и ведя её зигзагом, искала путь наиболее безопасный для прохода, стараясь держаться подальше от камней. В конце концов она поняла, что за диякс может войти внутрь только при спокойной воде. Поэтому направила его к большой пещере слева. А там, под её сводом, где волны не подталкивали их к отвесной стене, она велела Пати сбросить за борт складной четырёхлапый якорь-кошку на десятиметровом тросе. Потом обе соскользнули по резиновым бортам лодки в воду и с другим тросом поплыли к камням. которые то показывались из-под воды, то скрывались под ней. За спиной у каждый был рюкзак с герметичными мешками, ножом, верёвками и вот непроницаемым фонарём. Костюмы для подводного плавания облегчали движенье. Добравшись до места, Тараса привязала трос к одному из камней, велела пати быть осторожнее, чтобы не наступить на морского ежа, и они медленно двинулись по скалистому берегу, почти погрузив в воде из большой пещеры в маленькую. И иногда сильная волна заставляла их цепляться за что попало, чтобы удержаться на ногах, и тогда острые края камней ранили им руки или раздирали неопрен на локтях и коленях. Слава Богу! Тереса, увидев, где им придется действовать, настояла на покупке этих костюмов. В них мы не замерзнем, — сказала она, — и потом без них прибои и скалы сделают из нас отбивные. Это здесь. Вон там, показал рукой Пати. Всё так, как говорил Джимми. Сверху арка, три больших камня и один маленький. Видишь? Надо немного проплыть, а потом мы сможем идти по дну. Её голос гулко отдавался в пустоте. В пещере стоял крепкий запах гниющих водорослей и просолённого морём камня, на который поминутно накатывались волны. Вернувшись спиной к свету, женщина углубились в мрак. Внутри вода была гораздо спокойнее, дно хорошо видно, даже когда они перестали ощущать под ногами дно и поплыли. По ту сторону оказалось немного камней, песка и охапки мёртвых водорослей, дальше царил мрак. Мне нужна сигарета, чёрт бы её побрал, пробормотал Ипатий. Выйдя из воды, они достали из непромокаемого мешка сигареты и закурили. глядя друг на друга. Светлый ярка входа отражался в воде, и в сером полумраке пещеры можно было разглядеть блестящий от влаги костюм, мокрые волосы, усталость на лицах. А что теперь? Такой вопрос каждые, похоже, безмолвно задавало себе и подруги. Надеюсь, он ещё здесь, прошептала Пати. Они ещё немного постояли до куривы. Если полтонны кокаина действительно тут, всего в нескольких шагах, как только они преодолеют это расстояние в жизни, каждый из них уже ничто не останется таким, как прежде. Они обе знали это. Черт побери! У нас есть время, подружка. Время? Для чего? Тереса усмехнулась, обращая свою мысль в шутку. Не знаю. Может, чтобы не пойти смотреть? Батя, отсутствующий, улыбнулся. Её мысли тоже унеслись вперёд, на несколько шагов от места, где они стояли. Не говори глупости. Тереса взглянула на рюкзак у ног и, нагнувшись, стала в нём рыться. С кончиков распущенных волос капала вода. Тереса вынула фонарь. "Знаешь что?" сказала она, щёлкая им для проверки. "Пока не знаю. По-моему, бывают мечты, которые убивают терраса посветилого круг на стене из чёрного камня с небольшими сталактитами вверху убивают ещё вернее, чем люди, болезни или время. И что дальше? Да ничего. Просто мне пришло в голову вот прямо сейчас. Пати не смотрела на неё и даже едва слушала. Тоже, достав фонарь, она повернулась к скалам в глубине пещеры, занятые собственными мыслями. — Что ты там говоришь? Россия на заданный вопрос, не требующий ответа, Тереса и не ответила. Только внимательно посмотрела на подругу, потому что ее голос, даже с учетом эхо под каменными сводами, прозвучал как-то странно. Надеюсь, она не собирается убить меня ножом в спину в этой пещере с сокровищами, как пираты в книгах, подумала Наша, тя лишь наполовину. И несмотря на всю нелепость этой мысли, вдруг поймала себя на том, что смотрит на рукоятку водолазного ножа, так успокоительно торчащую из рюкзака. Да чёрт меня побери, мысленно обругала себя Тереса, совсем рихнулась, трусиха проклятая. и грызла себя за все это время, пока они собирали снаряжение, надевали рюкзаки, а потом осторожно шли по камням и водорослям, освещая себе путь под ногами. Пол пещеры понемногу поднимался, два снопа света выхватили из тьмы поворот. За ним оказались еще камни и сухие водоросли, очень плотные охапки, громоздящиеся возле углубления в стене. — Должно быть это здесь, — сказала Патти. — Черт побери! — ошеломленно подумала Тереса, вдруг догадавшись, что происходит. — Оказывается, у лейтенанта Фаррелл дрожит голос. — Это уж точно, — сказал Нино Хуарес. — Такая женщина любому мужчине даст сто очков вперед. Ничто в бывшем главным комиссаре ОПКС группы по борьбе с организованной преступностью Коста-дель-Соль не выдавало полицейского или бывшего полицейского. Он был невысок, почти хрупок, со светлой бородкой, одет в серый, несомненно очень дорогой костюм. Шёлковый галстук гармонировал с таким же платком, высовывавшемся из нагрудного кармана пиджака, а на левом запястье под манжетой рубашки в белую и розовую полоску с застегнутой эффектной запонкой поблескивал Паток Филипп. Казалось, этот человек сошел со страниц какого-нибудь журнала мужской моды, хотя на самом деле приехал прямиком из своего кабинета на мадридской Гран-Вье. Г. Хуарес значилось на визитной карточке, лежавшей у меня в портфеле. Начальник службы внутренней безопасности. А в уголке отпечатан логотип сети модных магазинов, получающей каждый год сотни миллионов прибыли. Чего только не бывает в жизни, подумал я. После скандала, стоившего ему карьеры несколько лет назад, дево знали больше, как Нину Хуароса или комиссара Хуароса. Вот он сидит передо мной, живой и здоровый, безупречно одетый, днём с словом победитель. С этим респектабельным Г между именем и фамилией, с видом человека, у которого денег куры не клюют, который обладает прежним влиянием и больше, чем прежде власти. Таких людей, как он, никогда не увидишь в очередях безработных на бирже труда. Они слишком много знают о людях, порой даже больше, чем сами люди знают о себе. Статьи в прессе, дела, заведенные в Министерстве внутренних дел, решение главного полицейского управления об отстранении его от службы, пять месяцев в тюрьме города Аль-Каламеко, теперь все это в прошлом, Как хорошо иметь друзей, мысленно заключил я, старых друзей, отвечающих услугой на услугу, а ещё иметь деньги или хорошие отношения, чтобы покупать таких друзей. Нет лучшего средства против безработицы, чем вести учёт скелетом, который каждый прячет в своём шкафу. Особенно, если ты сам помогал их туда засовывать. С чего начнём? Спросил он, подцепляя на вилку ломтик ветчины и старелки. С самого начала. Тогда мы долго просидим за этим столом.